Глава пятая. Сила веры. В раздевалке было темно и шумно. Совсем как в школе, когда занятия заканчиваются. Получив свое пальто, Илья начал искать глазами Алену. Она, уже одетая в короткую дубленку, отороченную пушистым мехом, стояла перед зеркалом, не спеша надевая пеструю вязаную шапочку, поправляя ее так и эдак. Казалось, что окружающий шум и суета не имеют к ней никакого отношения. А просто обтекает её, как вода обтекает утёс. Словно почувствовав на себе взгляд, девушка обернулась. В её лице не было ни удивления, ни раздражения, ни радости, только вежливое внимание. Что мол хотел, дорогой товарищ? Слушаю тебя. Говори. Илья даже смутился немного. Так светел и прямо был её взгляд, без тени кокетства или того оценивающего внимания, с которым смотрят девушки в модных клубах. Так, часы Longin, вроде не подделка, обувь итальянская, ручной работы, костюм от Ralph Lauren, годится. Алёна, подождите, начал он. Я понимаю, вы торопитесь, вам нужно домой, и собаку Герду мы не будем заставлять ждать понапрасну, но может быть, вас подвести? Я на машине. Нет, спасибо, улыбнулась она. Мне не нужно. Я живу совсем близко. Понятно. Значит, поэтому и в кафе не обедала, догадался Илья. Что ж, я на её месте тоже не стал бы. Тогда давайте я вас провожу, не сдавался он. На улице уже темно, мало ли что. Алёна задумалась на мгновение и чуть пожав плечами, кивнула. Ну, если вы так хотите, пойдёмте. Они шли по улице, и снег искрился в темноте, переливаясь в свете разноцветных новогодних фонариков. Илья довольно скоро преодолел свое смущение и увлеченно рассказывал забавные случаи из своей адвокатской практики. Даже удивительно, что их оказалось так много. Алена смеялась, и рыжие кудряшки выбивались из-под шапочки. Жаль, что это скоро закончилось. «Все, пришли!» Девушка остановилась перед подъездом типовой многоэтажки. «Спасибо, что проводили». «Вам спасибо», — искренне ответил Илья. Давно уже он не чувствовал себя таким счастливым просто так, без особых причин, ни от чего. Не потому, что дело выиграл, уел судью или прокурора, получил хороший гонорар или в прессе напечатали, а просто потому, что хороший вечер, рядом красивая девушка, потому что день был длинный и интересный, а завтра, судя по всему, будет ещё интереснее. Однако отпускать Алёну просто так всё же не хотелось. Восьмее ещё нет, время детское. Илья решил попытаться счастье ещё раз. Скажите, Алёна, а какие у вас планы на вечер? Ну, про собаку я понял, а потом? А потом работать, бодро ответила девушка. Я и так целый день сегодня пропустила. От её слов у Ильи как-то сразу испортилось настроение. Кем это интересно может работать по ночам молодая и привлекательная женщина? Точно не на заводе. Кем же тогда? Официанткой в клубе? Танцовщицей гоу-гоу или Нет, про такое даже думать не хочется. Простите, Алёна, а чем вы занимаетесь? Осторожно спросил он и добавил. Ну, если не секрет, конечно. О, это точно не секрет, рассмеялась она. Я книги пишу, фэнтези. Алёна Жуковинова. Не слышали? В издательстве Фрегат. Серия Заповедные миры. И в следующем месяце у меня срок сдачи рукописи, а я, между прочим, ничего не успеваю. Вот это новость. Илья давно не читал книг. Во всяком случае, художественных. Времени не было. Но писателей он почему-то представлял себе людьми пожилыми, умудренными и обитающими где-то в специально отведенных для творчества местах. То, что писательница может оказаться молодой и привлекательной особой, стало для него большим сюрпризом. «Спасибо вам, Илья. До завтра!» Алена помахала рукой и скрылась в подъезде. Илья зашагал прочь. Признаться, он был слегка обескуражен всем этим. Надеялся на приятный вечер, а, возможно, и ночь. И что в результате? В сухом остатке, так сказать. Да, собственно, ничего. Проводил до подъезда и все. Остался с носом перед закрытой дверью. К такому Илья был совершенно не готов. За годы своей свободной холостяцкой жизни, а особенно в последнее время, когда он твердо встал на ноги, став человеком успешным и обеспеченным, он не привык к тому, чтобы понравившаяся девушка отказывала ему. или, как сейчас, просто игнорировала его интерес. Будь Алена замужней дамой, все было бы объяснимо, так ведь нет, к собаке торопится. Прямо хоть изображая из себя Карлсона из старого мультика. «Малыш, а я? Я ведь лучше собаки!» «Ну и ладно, не хочет, не надо», — решил он, шагая к парковке. «Не затем я, собственно, сюда пришел». «Лучше про тренинг». Перед глазами появилось лицо наставника, таблица на экране за его спиной — И слова про шкалу эмоций имени неизвестного Ильи до сегодня от Дэвида Хокинса. Хочу, хочу, хочу. И на все эти хочу у нас уже состояние 125. Чёрт. Это же про меня, подумал Илья. Что я сейчас испытываю, честно признаться, вжделение. Ну нравится мне девушка, которую я, судя по всему, безразличен. И что теперь? Если буду продолжать в таком духе, легко скатиться ещё ниже. Страх, горе и так далее. А оно мне надо? Нет. Так что давай-ка, дружок, лучше подниматься потихонечку. Сначала до гнева. И это, собственно говоря, совсем не трудно. Можно, конечно, гневаться на девушку, которая посмела отвергнуть меня. Такого замечательно. А можно на себя за то, что такой дурак. Второе даже более конструктивно, поскольку Алёна мне ничего плохого не сделала, она, наоборот, была мила и вежлива. Это я сам прилип к ней как банный лист. Получилось Отлично. Теперь поднимаемся еще выше. Что у нас там? Гордыня. Вот с гордыней у меня точно все хорошо. Как говорил чудесный персонаж в исполнении Аль Пачино из фильма «Адвокат дьявола», определенно тщеславие – один из моих самых любимых грехов. А если серьезно, мне есть чем гордиться и есть к чему стремиться. Любая другая барышня счастлива была бы свести знакомство, может быть, даже попытаться женить на себе, но это уж дудки. Так что, как говорится, не очень-то и хотелось. Не сошёлся свет клином на писательнице фэнтези. Подумав так, Илья ощутил некоторое облегчение. Ободрённый успехом, он продолжал думать в том же направлении. Ну вот на этом можно бы и закончить с неизменными чувствами. Дальше идёт смелость, не тралитет, готовность принятия разума. И в моём случае это смелость признать, что я, как говорится, не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Принятие того факта, что понравившаяся мне женщина ничем мне не обязана и готовность оставить её в покое и не докучать своими ухаживаниями это будет самое разумное решение занятый этими мыслями илья незаметно дошёл до парковки садясь за руль своего джипа он совсем повеселел поставил запись любимой группы пикник и включил зажигание интересно подают ли свинину в брусничном соусе в зелёной лодке сегодня подумал он надо бы позвонить столик заказать и узнать заодно он достал свой смартфон, но прежде чем набрать номер ресторана всё-таки зашёл на сайт крупнейшего в России книжного магазина. Там всегда можно найти что угодно. Всё-таки интересно, что же пишет эта самая Алёна Жуковинова. Вера пришла домой, усталая, но почти счастливая. Впервые за всё время, прошедшее с того дня, когда Андрей заявил, что уходит от неё, она не чувствовала разрывающей душу боли. не прокручивала снова и снова этот разговор в своей голове, не пыталась понять, что именно она сделала не так. Да что там? Она вовсе о нём не думала. Ну, почти. По дороге она зашла в ближайший супермаркет, купила на ужин ветчину и сыр, маленькую упаковку помидоров черри, свежий только что выпеченный хлеб. В последнее время ей часто приходилось буквально заставлять себя поесть. Чего не скажешь о выпечке. Ха-ха. Зато сейчас аппетит проснулся просто зверский. Вера поставила чайник, принялась резать бутерброды. Хотелось сделать их красивыми, несмотря на то, что готовила для себя одной. За окном разбушевалась настоящая метель, зато в доме было тепло и уютно. И почему-то теперь эта квартира уже не казалась Вере чужим обиталищем, куда её выбросили из собственного дома. Если вдуматься, то не ей, девочке, выросшей в унылой панельной девятиэтажке, где у них с сестрой была одна комната на двоих. Строитесь из себя то ли столбовую дворянку, то ли вольную царицу, то ли владычицу морскую. Так недолго и вовсе у разбитого корыта оказаться. Она с удовольствием поужинала и, усевшись по-турецки на полу в пустой гостиной, включила ноутбук. Диван пока ещё не привезли, и Вера уже начала подумывать о том, чтобы вообще обойтись без него. Но это будет когда-нибудь потом, а пока Вера собиралась скачать книгу, о которой говорил наставник. Как там звали автора? Она заглянула в свой блокнот. Да, точно. Хокинс. Дэвид Хокинс. От отчаяния к просветлению. Очень мотивирующее название. Пока загружалась операционная система, Вера с некоторым удивлением размышляла о том, как быстро может измениться жизнь. Всего несколько дней назад она думала, что для неё всё закончилось, и остаётся только дожить как-нибудь, утопая в жалости к себе и алкогольном дурмане. Но теперь как-то неожиданно появился и смысл, и интерес. Да, конечно, интерес. В нём-то всё и дело, решила она. Как там было в таблице Рона Хаберда? Вера торопливо раскрыла раздатку, красочно отпечатанную брошюру, что выдали всем участникам тренинга. Мысль требовала подтверждения и немедленно. Ну да, конечно, вот оно. В самом деле от горя, а если честно, наверное, даже от апатии. до сильного интереса пролегает дистанция огромного размера. Всё-таки Рон Хабер тоже был человек не глупый, решила Вера. Про секталогию она слышала и раньше, но так, краемухо. Точно знаю, что это какая-то сектантская штука, от которой лучше быть подальше. Но сейчас уже не была в этом так уверена. Но есть ведь во всём этом рациональное зерно. Когда загрузился Skype, Вера заметила, что за сегодняшний день у неё три неотвеченных вызова. Ну-ка, Посмотрим. Да, конечно, Митя. Совсем маму потерял. А мама где-то ходит целый день, личностным ростом занимается, думала Вера, вызывая сына. Сейчас расскажу ему. Вот удивится. Привет, мам. Митя улыбался с экрана, и, глядя на этого симпатичного молодого мужчину, Вера в который раз с удивлением подумала, как же быстро вырос тот щекастый бутуз, которого она когда-то качала на руках и кормила грудью. Ты куда пропала? Я тебе целый день звонил. У тебя всё нормально? Да, Митюш, спасибо. У Еры потеплело на сердце. Заботится-то ты, сынок, беспокоится о ней. Знаешь, ты удивишься, наверное, но я тут на тренинг пошла. В общем, это долгая история. Тётя Марина посоветовала. Правда? Ну ты молодец, мам. А к кому? По какой тематике? Митя явно заинтересовался. Ну, «В общем, это называется духовная интеграционика. Я еще не совсем разобралась, но очень интересно». «А-а, к наставнику?» Митя удивленно поднял бровь. «О нем даже я слышал. Ну ты крутая мать!» Вера немного смутилась. «Конечно, я понимаю, что в моем возрасте пойти учиться — это немного странно, — начала была она, но сын перебил. «Да ладно тебе. Здесь люди, которым под 90 лет еще в университет поступают, и ничего». Так что какие твои годы? Люди и учатся, и профессии меняют. Он сделал короткую паузу, словно раздумывая, продолжать или нет, но всё-таки решил договорить. И романы заводят, бывает и женятся, даже детей заводят. У нас вот сейчас, кстати, декан факультета беременна, а она твоя ровесница. Митя подумал недолго и закончил. Так что я рад, мамуль. Правда рад. Ты молодец, учись давай, потом мне расскажешь. Спасибо, сынок. Вера почувствовала, как слезы подступают к глазам. Но это были совсем не те слезы, которые она пролила за последние месяцы. Все-таки сын вырос хорошим мальчиком, добрым. Неожиданно для себя Вера вдруг подумала о том, что все-таки стоило бы Рону Хаббарду ввести в свою таблицу отдельную строку насчет благодарности. Не кому-то и за что-то, а просто за то, что живешь, дышишь, за то, что в мире есть друзья, есть любимые люди, пусть и далеко. Но для сердца расстояния не имеют значения, за то, что завтра будет новый день, и в любой момент всё ещё может измениться к лучшему.